Но сейчас только февраль. — Бога ради, только ему этого не говори. Пусть меньше самонадеянности и чуть больше упорного труда. Вот что ему необходимо. Надо вбить ему в голову, что он должен учиться так же, как все остальные. — Да, конечно. — Так же, как все остальные. Быть может, его задевает необычное поведение прокурора фусарри Нет. Едва ли. И все же тревожное чувство, которое вдруг усилилось сейчас, когда он спокойно лежал в постели, казалось, как-то связано с тем, о чем говорит Тереза. Как все. Прокурор, капитан маэстро Нжелло, Нести. Замечание Нести о способе сделать карьеру действительно не давало ему покоя. Но с репортером Гварнадчо встретился только сегодня, а то, что мучило его, точно так же мучило и раньше, с самого начала этого расследования. Почему он чувствует себя так скверно? Он сделал все, что должен был сделать. Важнее всего, что у него возникло настоящее взаимопонимание с Леонардо. Если бы удалось еще наладить хорошее отношение с сеньором Хайнсом, все было бы правильно, как надо. Ты и правда не забудешь, Салва? Ты точно поговоришь с ним завтра? Да, да, я завтра перекину с ним парой слов. Подключить Хайнса к делу. Сообщить детали о машине, укрытии, салисе и старой банде сардинцев. Но, к сожалению, это не в его компетенции. Фусари должен одобрить его действия, а он может фыркнуть и заявить, что негоже нянчится с американцем. — Салва, ты меня слушаешь? — Да, слушаю. — О чем я сейчас говорила? — А то-то. Все его школьные учителя привычно выводили его из задумчивости вопросом. — Что я только что сказал? — Еще в детстве он выработал способность запоминать ключевое слово последнего предложения, которое как будто еще висело в воздухе, и которое выхватывал его слух. Стыдя себя, он повернулся и обнял ее. — Прости меня. Повтори еще раз. — Что случилось, Салва? Ты становишься таким, когда тебя что-то по-настоящему тревожит. В чем дело? — Не знаю. «Действительно не знаю. Что-то, чего я никак не могу понять. В этом-то и проблема. Похищение, ужасное преступление, одна мысль об этой бедной женщине...» Голос Терезы прервался. «Кто знает, в каких условиях они ее держат, да еще в такой холод и ветер». Они помолчали минуту, прислушиваясь к вою ветра с гор шелестящего кипарисами в садах Боболи и редким громким ударом чьей-то незакрепленной ставни. Это заставляет почувствовать, как нам повезло, что мы находимся в безопасности и тепле. Конечно, гораздо страшнее, если бы это был ребенок, но как бы там ни было, я уверена, любая женщина предпочтет, чтобы похитили ее, а не ее ребенка. «Да, я тоже так думаю. Расскажи мне еще раз, о тато Они проговорили допоздна, и когда он устраивался перед сном поудобнее, то чувствовал себя значительно лучше. Но в три часа ночи он начал беспокойно метаться, бормоча в полусне. Он вплотную подобрался к решению проблемы.